с ней как ни с кем я могла часами говорить о бэшфилде эбне о добром старом времени собаках и наших проделках ухажорах и театральных представлениях которые мы смотрели или в которых участвовали после отъезда мэтдж начался новый этап моей жизни я оставалась ребенком, но ранний период детства миновал ушли безудержность радости Безысходность отчаяния, сиюминутная значительность каждого дня, неоспоримые признаки детства. А с ними ушли ощущение безопасности и полное равнодушие к будущему. Мы не были больше семьей Миллеров. Немолодая женщина и маленькая наивная девочка, совершенно не готовая к превратностям судьбы. Мы просто оказались теперь вдвоем, и хотя внешне мало что изменилось, жизнь стала другой. После папиной смерти у мамы начались сердечные приступы. Они случались совершенно неожиданно, и прописанные доктором средства нисколько не помогали. Впервые я поняла, что значит беспокоиться о других, но, неопытная и маленькая, я сильно все преувеличивала. По ночам я просыпалась с отчаянно бьющимся сердцем, уверенная, что мама умерла. 12 и тринадцать лет — самый подходящий возраст для таких волнений. Думаю, я понимала, что схожу с ума напрасно и что страхи мои необоснованны, но ничего не могла с собой поделать. Я вставала, кралась по коридору, опускалась на коленки около маминой двери и, прижав ухо к замочной скважине, не дыша, пыталась уловить звуки ее дыхания. Очень часто мои опасения почти тотчас развеивались, так как из-под двери доносился оглушительный храп. Мама храпела довольно специфически. Она начинала на изысканном пианиссимо, которое затем поднималось до оглушительного схрапа, после которого мама обычно переворачивалась на другой бок и замолкала, по крайней мере, на три четверти часа. Услышав знакомые звуки и успокоившись, я уходила обратно к себе в комнату и засыпала. Но если из-за двери ничего не было слышно, я оставалась на месте во власти самых ужасных предчувствий. Было бы гораздо проще открыть дверь, войти и убедиться, что ничего страшного не произошло. Но как-то так получалось, что я никогда этого не делала, а, может быть, мама на ночь запирала дверь на ключ. И я никогда не признавалась маме в этих ужасных приступах страха за нее, и, наверное, она никогда о них не подозревала. Каждый раз, когда она отправлялась в город, я безумно боялась, что ее могут задавить. Сейчас все это кажется таким глупым, лишним. Со временем, через год или два, мои страхи постепенно улеглись. Впоследствии я спала в папиной гардеробной по соседству с маминой спальней с приоткрытой дверью. Если ночью она плохо себя чувствовала, я могла войти, поправить подушку, помочь лечь повыше и дать ей немного коньяка или нюхательную соль. Достаточно было один раз оказаться на месте вовремя, чтобы я насовсем избавилась от ужасных мук страха. Конечно, я всегда страдала от избытка воображения, сослужившего мне хорошую службу в моей профессии, и в самом деле фантазия — основа писательского ремесла, но в других случаях она может вызвать массу неприятных переживаний.